Глава 15. Стрик-строитель. Порой Астрид казалось, что она не уделяет детям должного внимания. И тогда она объявлялась и приглашала их пообедать. Это работало, когда они учились в колледже и перебивались с хлеба на воду, сидели на лапше быстрого приготовления и ореховом масле. Работала и сейчас, по крайней мере, спортер. Ее нетрудно соблазнить приглашением на ризотто и бокал вина в обеденную пору. Астрид вытаскивала детей, даже когда особенных тем для разговора не было. А когда были, сам Бог велел. Извиняться она не любила. Ей притило признавать, что она что-то сделала не так. А после смерти Рассела она вообще забыла, что такое извиняться. Мужа нет, брониться не с кем. Наступишь кому-то на ногу, зацепишь кого-то тележкой в супермаркете. Вот и все причины для извинений. Компания Элиота Стрик-Строитель находилась в здании, которое они же и спроектировали, чуть в стороне от центра, за пределами исторической зоны. Ярко-голубое сооружение приводило в трепет своими перевернутыми пропорциями. Эдакий пляжный домик где-нибудь в Северной Каролине висит на веретенообразных сваях метрах в шести над землей, а внизу открытая парковка. Десятилетиями на этом месте стоял небольшой дом Элиот его приобрел, снес и заменил сияющей новой конструкцией Точно вписавшись в отведенное пространство Кто-то жаловался, да и сама Астрид в минуты откровенности признавала Будь это не ее сын, а кого-то другого Она бы согласилась с живущими по соседству Не дом, а бельмо на глазу. Но Элиот, ее сын, этот проект для него много значил. И сыном, и его детищем Астрид гордилась. По крайней мере, на людях. После колледжа Элиот рвался в юридическую школу. Однако по результатам тестов не добрал нужных баллов. Желание его не сбылось, и какое-то время ушло на то, чтобы понять, Чем же заняться? Юристом был Рассел, и Элиот Астрид прекрасно это видела. Хотел пойти по стопам отца, быть продолжателем его дела. И вот эта надежда рухнула. Учась в колледже, летом он подрабатывал на стройке, как и все его Клебхамские друзья. Приходилось потеть на жаре, платили наличными, мускулы крепли, все выгрыши. Так и получилось, что после колледжа Элиот пошел в строительство. Вроде бы временно, а оказалось навсегда. Через семь лет он стал владельцем компании. Многие считали это успехом. Но только не Эллиот. Астрид поставила машину рядом с его зданием. «Я здесь», — сообщила она. «Выходи, пора обедать». Через пять минут из двери своей конторы выскочил Элиот и понёсся к ней по мощёной дорожке. «У меня мало времени», — сказал он. «Прекрасно», — заметил Астрид. «У меня тоже. Скажи, куда идём, мне всё равно». Он указал направо, и они быстро пошли по тротуару, время от времени нагибаясь под нависающими ветками деревьев. Элиот был заметно выше Астрид, но она не отставала. «Обед с боссом!» — бодро объявила она, шагая с ним в ногу. Воздух был теплым и вязким, жара слепила. Рядом с Эллиотом голос Астрид всегда звучал звонче и как-то компенсировал его обычное мрачное настроение. От природы она не была бойкой. Высокие нотки в своем голосе ей не нравились. И что с этим делать, она не знала. «Мама, у меня восемь сотрудников, а не восемьсот. Что ты в самом деле?» «А подрядчики-строители?» «Со мной можешь не скромничать. Эл, это очень много народу». Астрид взяла сына за руку, легонько ее погладила. Ники был ласковым мальчиком. И вырос ласковым мужчиной, всегда поцелует ее при встрече и прощании, а то и просто так. А Элиот к матери не прикоснется. Она для него не больше, чем добрая старушка на свадьбе друга. Мать одна, а дети разные. Пол ребенка тут ни при чем. Дело не в том, что мальчикам дарят грузовички, а девочкам куклы. Хотя Астрид, молодая мама, всегда ломала голову, что же купить дочке. Ведь подростки по-разному плачут и прячутся, эта разница остается и во взрослом возрасте. Когда Ники собрался жениться, он прислал открытку с сообщением о свадьбе, и Астрид узнала об этом первой после почтальона. А когда женился Элиот, Астрид, которой по плечу любая задача, Пришлось сидеть и смотреть, сторонняя наблюдательница. Она надеялась, что спортер будет иначе. Ей найдется место во взрослой жизни дочери, какого не нашлось в жизни сыновей. Однако и этот корабль, судя по всему, отправился в открытое плавание. Какой ключик она не смогла подобрать? Астрид считала, что людям нужно оставлять свободное пространство в частности, ее детям, ведь пространство требуется всем. Две подруги Астрид присутствовали при родах своих дочерей. Смотрели, как те прорываются сквозь огненный круг и сами становятся матерями. Высшая форма волшебства. Астрид знала, этот путь не для нее. Смотреть, как тужится дочь, как из-под нее в пластиковый мешочек натекает кровь дома надо расспросить сесилию как прошел ее день сесть с ней рядышком подняться к ней в спальню может даже устроиться на полу элиот вел ее к месту в этом ресторане Астрид не была лет десять когда то ей там скормили расплавившегося от жары тунца выцветший тент пластиковые скатерти и второразрядная еда в придачу. Впрочем, астрит не изнытиков. «Идем сюда, у них есть сэндвичи», сказал Элиот и придержал дверь для матери. Они заняли столик у окна. Элиот открыл заламинированное меню на много страниц. Тут же захлопнул и повернулся в ожидании официантки. «Суп из томатов пойдет. Интересно, горячий или холодный?» «Холодный суп из томатов звучит привлекательно, да?» «Наверное, пюре. Или на основе сливок?» «Суп-пюре сегодня вряд ли». Астрид сложила меню, посмотреть, что там на обороте. «О, у них есть фирменное блюдо!» «Заметил?» «Наверное, возьму суп и половину сэндвича». Да, то, что надо. Ты сзади посмотрел? Мы готовы. Эллиот махнул идущей в их сторону женщине в переднике. Мне сэндвич с индейкой. Холодный чай, все. Сейчас минутку. Женщина достала из кармана передника блокнот. А что за суп из томатов? поинтересовалась Астрид. Не тяжело для жары? Господи, мама, суп и суп! Эллиот обхватил голову руками. Официантка подняла бровь. «Резаные помидоры, холодные, очень вкусно. Тогда принесите, пожалуйста, и половину сэндвича с жареным сыром. Спасибо!» Астрид отдала меню, положила руки на стол и сплела пальцы. «Извини, у меня легкий напряг», — признался Эллиот. «Вижу», — кивнула Астрид. «Что такое?» «Ничего страшного, просто на работе завал. А еще пацаны — чистые террористы». Официантка поставила перед Элиотом холодный чай. Он кивнул. «Они же еще совсем дети», — сказала Астрид. «Ты тоже когда-то был ребенком?» «Таким я не был. Они говорят мне, что ненавидят меня. Айден сказал, что убьет меня во сне» а потом захохотал, как настоящий психопат. Думаю, послать их в военную школу. Там их безумные выходки переплавят в дисциплину. Не знаю». Элиот покачал головой, убрал соломинку и поднес к губам широкий стакан, охладив кусочками льда кожу. «Они мне портят жизнь». «Период такой», — произнесла Астрид. «Да вот хреновый период», — отозвался Эллиот. «Ладно, что ты вдруг решила пообедать? У тебя рак, мне нужно к чему-то готовиться». «Элл», Эл, Астрид покачала головой. Она положила руки на стол, словно раскрывая карты. «Хочешь поговорить о Берди?» «Нет, мама, о Берди я говорить не хочу». «Дичь какая-то, сама разве не понимаешь?» Это мое право так думать, дичь. Не такая уж и дичь. Это просто отношения, как любые другие, между двумя взрослыми людьми. Астрид откинулась на жесткую спинку кресла. Элиот сидел, красный и вспотевший, мощная шея, не то что в молодые годы упиралась в воротник рубашки. Не сказать, что шея раздалась с возрастом. Элиот ходит в спортзал наращивает мышцы без мышцы все остальное расти не будет однако астрид знала если в чем то перебор значит не хватает чего то важного будь у портер такая тяга к спортзалу как у элиота относись элиот к жизни проще как его брат и сестра будь у ники силы инерции элита Будь у Портер хотя бы частично обаяние Ники, она бы вырастила одного идеального ребенка. Все они, конечно, по-своему идеальны, в смысле у каждого свое идеальное сочетание плюсов и минусов. Но сплавить бы их воедино. Получится безукоризненный гуманоид. Конечно, так думать о собственных детях нечестно. А что поделаешь? «Да, но другой взрослый, твоя парикмахерша. Вот почему это дичь. Неужели не ясно, что ты всех нас ставишь в неловкое положение? Чёрт, да, всех нас!» Эллиот помахал официантке пустым стаканом. «Жаль, что ты так всё воспринимаешь», сказала Астрид. К столу подплыла официантка, прижимая широкий поднос к плечу. Изящно присев, Она поставила их тарелки и взяла стакан Элиота. «Сейчас принесу», — пообещала она. Элиот и Астрид молча ждали, когда официантка уйдет. Элиот достал из кармана телефон и большими пальцами отстучал СМС-ку. «Решать тебе», — проговорил он, — «твоя жизнь. Только она и мою затрагивает. Странно, что ты не хочешь видеть, как это отражается на мне. «На твоей семье? Что о тебе думают люди?» Астрид молча смотрела в свою тарелку. Суп-гаспачо никуда не годился. Она терпеть не могла, когда работники ресторанов бессовестно врут насчет их фирменных блюд, в которые на самом деле пихают все, что вот-вот испортится. «А о любом блюде, которое ты думаешь выбрать», Отзываются как о своем самом любимом. Суп должен быть съедобным, вкусным, а не просто супом. Неважно, больше она сюда не придет. В конце концов, это всего лишь еда. Хорошо, сказала Астрид, я понимаю. Все идет через задницу, мама, признался Эллиот. На работе вертеп, дома бардак. «Вэнди на меня бочку катит, кругом сплошной отсос!» «Дорогой мой, печально это слышать!» Астрид взяла ложку, попробовала суп. На вкус он оказался лучше, чем с виду. Астрид смотрела, как Эллиот рвет сэндвич крепкими зубами. Он ел, будто несколько приемов пищи пропустил. Так он в детстве набрасывался на еду после занятий по плаванию, когда срочно требовалось восстановить запас калорий. Ей очень хотелось поговорить с ним, по-настоящему. Только отчего оттолкнуться? Вдруг через 40 лет родительства ей показалось, что почва уходит из-под ног. Если ее сын так говорит о собственных детях, если совершает ошибки, Сколько же ошибок, не замечая их, совершила она? Ведь ее дети такие, какие есть, благодаря тому, что в них вложила или не вложила она. «Я люблю тебя», — произнесла Астрид. Она коснулась кончика его пальца. Он убрал руку, положил ее на телефон и захлопнул его. «Надо идти работать, мама». Астрид провела салфеткой по уголкам рта, положила на стол чаевые. Вопрос, который она собиралась обсудить об отношениях с Берди, между ними раньше не возникал, и вот разговор не получился. Наверное, попытку придется повторить. Просто сегодня не самый удачный день.